Глава 21. Судебный процесс. Шарад всё ждал, когда же солнце сдвинется с мёртвой точки на зеленоватом небосводе. Глаза слезились от частых взглядов на светило, но наверху ничего не менялось. Когда чародеи совершенно Очелси что-либо понять, ему заметно приглушили свет. Ой, от неожиданности воскликнул он. Волшебник открыл рот и застыл, словно статуя. Наблюдая за происходящими вокруг него метаморфозами, он даже не заметил, когда и откуда возле него появилось это существо. Вытянутая и слегка суженная в середине голова, большие вертикальные овалы глаз, две дыры вместо носа. Ускоглазый чародей ни на шутку перепугался и потянулся к источнику. Я раздавлю тебя как последнего червяка, отдам на съедение гадюкам, брошу в бассейн с зубастыми крокодилами, посажу в осиное гнездо. Незнакомец придумывал все новые и новые способы расправы над узкоглазым колдуном. Но сначала ты мне расскажешь, кто тебя прислал в обняк Црангула. Это дело рук Еневры. Волшебник уже понял, кто перед ним, поэтому оставил попытки обратиться к магии. Демон предстал в своём истинном обличии, и уширада затряслись коленки. Королеву обещало не посылать меня на смерть. "Ну зная её коварство", дрожащим голосом начал отвечать Колдун. "Откуда у неё розовый амулет?" перебил его Ермудак. "Вы имеете в виду звёздочку о семи концах? Дабл-бес. Или у тебя есть что-то ещё? Анну выкладывай". "Нет, уважаемый. У меня ничего нет". Я не виноват. Это всё они подстроили. Я был слепой пешкой в их руках. На одной ночи тянул волшебник. Длинные речи меня утомляют. Говори сейчас же, кто дал тебе артефакт нашего мира? По пути в дом Трангула на карету, в которой меня везли, напали разбойники. Начал сбивчиво объяснять чародею. Во время нападения мне всучили розовую звёздочку, и я же не знал, что это такое. Прибыв в шоке учитель едва не плакал. Только что он праздновал избавление от трагической участи. И вот тебе раз. Он снова один на один с разъярённым демоном. Зрачки распахнутых от страха глазёнок бегали из стороны в сторону, словно мыши в клетке. Да и самому ему хотелось сейчас стать маленьким-маленьким и забиться в какую-нибудь щель. Кто дал тебе этот амулет? Один знакомый парень, правда, он был странно одет. Меня не интересует его костюм. Кто он такой? В прошлом сапожник, потом телохранитель его высочества, в настоящее время объявлен одним из предателей заговора. Ещё он проводник родыму Шунгуса. И имя у этого мерзавца есть. Его зовут Ром. И он действительно мерзавец, каких ещё поискать. ответил за ширада другой тип. Существо, как две капли воды похожее на Ермудага, тоже появилось из ниоткуда. Оно осмотрелось, лёгким движением руки раскидало те драгоценности, что собрал Горзун, и остановило свой взгляд на человеке. Вас вроде было двое. Второй пропал, сразу сознался Колдун. Ещё когда солнце светило ярко, и этого Рома перебил его демон. Насколько я понимаю, прислал ты, брат. Какая же ты страшно рад тебя видеть, мудак. Да, это я помог тебе вернуться домой. Отец очень соскучился. Каждый раз, когда его вижу, тебя вспоминает. Так и говорит. Попался бы мне сейчас этот проходимец, но не благодари меня. Ведь родственники на то и существуют, чтобы в трудную минуту протянуть руку помощи. Ебать, тебе эту руку отрубил по самую голову. Не стой так бурно проявлять свою радость, брат. Люди могут плохо о нас подумать. Да мне плевать, что этот червяк думает. Ему жить осталось от силы четверть часа. Вот закончу с тобой и сразу разберусь с гадом. Не выйдет, братец. Я забираю его себе. На каком основании? По праву сильного, спокойно ответил Ригадун. Сильно говоришь. Эх, ещё бы совсем чуть-чуть, и я бы вам показал, что такое настоящее могущество. Какие же ты всё-таки суволочь. Знаю, братец, знаю. Поэтому я и спешил оказать помощь. Нам здесь для полного счастья не хватало только тебя, заряженного энергией магистра, усиленного источниками нескольких волшебников средней волны и утроенный за счёт дара целителя. Откуда тебе всё это известно? Ты же покинул Ладебгию 12 лет назад. Неужели за это время открыли новые пути в мир людей? В отличие от тебя, Ермудак, я не стал гоняться за несбыточным. Подзарядился чем мог и сразу домой. Энергия уничтоженных волшебниц мне хватило, чтобы заставить отца считаться со мной. Теперь я князь, имею свой надел и могу время от времени нанимать призраков. А они обожают хоть на пару дней обрести плоть. Из-за это приносят мне последние новости с той стороны. Ты шпионил за мной? Откровенно говоря, да. Очень уж волновался за твоё здоровье, братик, особенно после того, как ты ухватил жирный кусок у вედи из источника Црангула. Боялся, что у тебя несварение желудка начнётся. Но мы же договаривались друг другу не мешать. Ещё тогда, собираясь в мир людей, Когда мы ещё ничего собой не представляли, уточнил Ригадун. Ты обещал, получив титулы земли, е стал совсем другим, Ирмудак. Обещаний даю много, но выполняю лишь те, которые скреплены моей личной печатью и подписью. Да и то не всегда. Ты ты не утруждайся, брат, подбирая новые оскорбления, они меня давно не задевают. Да. Ты действительно сильно изменился. Овладев крепким состоянием, нажитым нелёгким трудом, начинаешь думать, как бы его не решиться, придумав, действуешь. Тут нельзя сидеть сложа руки, иначе оглянуться не успеешь, как станешь нищим. Как и твоими стараниями ничего не поделаешь. Развёл руками, рыгадун. И вернёсти домой с тем, что сейчас хранит розовый амулет, и мне бы пришлось идти по миру с протянутой рукой. А не хочется так уж и с протянутой по сравнению с тем, что я имею сейчас. Да, невозмутимо ответил князь. В небе показались чёрные точки, которые очень быстро увеличивались в размерах. Перепуганный Шират нессказанно удивился. На землю опустились четырёхлапые двухголовые птички, верхом на которых сидели рогатые обойцы с копьями и груаб, шею магоружника плотно облегало украшение из синих камушков. Учитель Тарина не успел догадаться о назначении странного колье, как получил такое же. Груаб, как ты сюда попал? Твоими стараниями Никогда себе не прощу, что клюнул на твою уловку по поводу руны Песи. Ну знал я её секрет. И что теперь торчать в этом гнилостном мире до скончания века? Что ещё за мир? Тебе объяснят потом, если в живых оставят. Шэрат поедет с нами, сообщил Ригадун, на секунду отвлёкшись от разговора с братом. Что ж, Хоть одна радостная новость. У меня будет возможность отблагодарить тебя, учитель, за всё. Что я такого сделал? Втянул голову в плечи наставник Тарина. И он ещё спрашивает. Прорычал Ирмудак. Демон попытался выпустить молнию вскоглазовочародея, но та, врезавшись в невидимый щит на своём пути, угасла, не причинив пленнику вреда. Брат, не стоит зря растрачивать силы. У тебя их осталось не так много. Злорадствуешь? Эх, мне бы сейчас Прибывший из Адепги демон резко отвернулся и отошёл в сторону. Ты же говорил, что Рам вернётся вместе с твоим братом. Не удержался следопыт. Он был рад напомнить князю о его бахвальстве. Ему жех уже ответил вельможа Значит, ваш парень мёртв. Я уж постарался. Если человек способен перескакивать с одной стороны на другую, не будет принадлежать мне, то он не достанется никому. Есть такой человек? Заинтересовался ирмудак. Уже нет, братец. Ригадун был уверен, что проводник не избежал подготовленных специально для него сюрпризов. Если не сгорел в огне, то погиб под руки Азурга. Скутарок. Отвези пленника в дом. Я скоро буду. Охотники за демонами погрузили на быстрокрылых ещё одну добычу. Двуголовые птички практически без разбега взмыли в воздух. Минута, и они скрылись из виду. Ты остался, чтобы покончить со мной, спросил невезучий демон. Зачем? рассмеялся князь. Для меня ты сейчас не представляешь никакой опасности, но время, которое я потратил на тебя, должно быть оплачено. Ты смею, Смею Эрмудаек, смею. А куда ещё ты пойдёшь? К концу не советую. Сам знаешь, как он поступает с неудачниками. Пустишься в странствие, Тоже не выход. Без подпитки извне дальше моих земель ты не пройдёшь. Мир жесток, а сил противостоять ему у тебя недостаточно. Я же предлагаю довольно непыльную работянку, крышу над головой и небольшое жалование. Не желаешь упускать меня из виду? Неужели боишься такого слабого, как я? Не люблю неприятных сюрпризов ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем. Почему вы считаете, что Глошер мёртв? Еневра ухватилась за последнее обвинение, как утопающий цепляется за соломину. Потому что 10 лет его никто не видел живым. Труп короля тоже никто не видел, не отступала вдова Ирланда. И только я знаю, в каком состоянии сейчас правитель. Обвинителем на закрытом судебном процессе выступал граф Изалок. Он присоединился к отряду Тарина со своими воинами, и под ликованье столичной толпы вошёл в Разахарт вместе с гвардейцами, жандармами, бойцами Длойна и Гайса Маками. Граф оказался единственным вельможей, кто организованно выступил против существующего порядка, а потому рассчитывал на особое отношение со стороны нового правителя. Трое речи принц пробыл почти сутки, воспользовавшись отобранными у Еневы почтовыми заклинаниями. Он вызвал к себе длойна, затем дождался прибытия волчуна с горцами и только ранним утром следующего дня направился к центру державы с отрядом из 200 бойцов и тремя десятками магов. Наследник представлял внушительную силу, автоматически исключавшую любые осложнения при продвижении к столице. Малвас смерти регента и возвращении выздоровевшего принца обогнала отряд на сутки. Поэтому Руам, Фергур и братья из Гайсама были освобождены ещё до прихода его высочества. Выпустил их из-за стенков никто иной, как Луц. Главный секретарь всегда умел держать нос по ветру. Как только он проведал о смене власти в стране, тут же начал активно приобретать новых союзников. Телохранители его высочества всегда могут замолвить словечко перед законным правителем. На последнем заседании суда Луц выступал в качестве одного из главных свидетелей. При разоблачении прежней хозяйки он не жалел красноречия, так что после его выступления на Енивру смотрели как на порождение Инзгарды, вырвавшееся на этот свет и призванное уничтожить всё живое. Показания также давал и Дайрук. которому за честность пообещали сохранить и жизнь, и должность. Речь мага была не столь эмоциональна, но вносила ясность во взаимоотношение королевы с демоном. Немало рассказали о тёмной волшебнице и недавние слуги Ермудага. Несмотря на долговременное зомбирование, память о ней сохранили. Так что обвинения Регенша хватило на три смертных казни и безубийство Глошера. Однако его Высочество очень интересовал именно этот пункт. А вы хотите сказать, и долго дождался, когда возгласы, вызванные последними заявлениями подсудимой, стихнут, что отец принца Тарина жив. Он не умер. И это в своё время подтвердил Срангол. Магистр не обнаружил духа его величия, следовательно, Глушер не покинул наш мир. Вам не приходило в голову, что правитель мог уснуть, естественно, не простым сном. Принц, который до этого момента не вмешивался в судебное разбирательство, сразу вспомнил странный голос в кабинете истинного короля. Невидимый собеседник тоже утверждал, что правитель находится между жизнью и смертью. Может, его усыпили с помощью никому неизвестного магического артефакта, где мой отец подскочил наследник. А в удалённом месте, как туда добраться, кроме меня знает лишь один человек, но ну, ему не в силах открыть тайник. Вторую это гроб, спросил Руам, хорошо запомнивший слова Ригадуна об охоте оружейника за людьми. Да, он несколько удивился невра. Откуда ты знаешь? следопыт не мог нарушить договора. Он его и не нарушал. Просто есть существа, для которых чужие мысли, что открытая книга. Тогда вы и без меня всё знаете, бросила Прубный камень в дава. Почему я не вижу здесь гроба? Вопрос обвиняемый к делу не относится. Визал решил вернуть судебный процесс в исходное русло. Граф очень старался показать себя перед новым правителем с лучшей стороны. Еневра вы не дали полного ответа его высочеству. Что конкретно вас интересует, принц? Ты можешь показать дорогу к тайнику, только при выполнении моих условий. Присутствующие зашумели, поражаясь наглости пленницы. Каких условий? А в отличие от многих Тарен держался невозмутимо, гарантии жизни и свободы. Ей нельзя верить. Заметив глубокую задумчивость на лице брата, вмешалась Илинга. Она опять обманет. Змея только ждёт удобного случая, чтобы укусить. Наследник кивнул сестре, давая понять, что не забыл, с кем имеет дело, затем снова повернулся к Еневре. И жизнь, ни свободу ты получишь лишь в том случае, если мы найдём Глоша живым. Вот моя гарантия. Отлично, согласилась пленница. Надей слово будущего хозяина Адепги также твёрдо, как и решимость встретиться с отцом. Пустых обещаний я не даю. Если выяснится, что ты пытаешься нас обмануть, приговор будет приведён в исполнение немедленно. Приятно иметь с вами дело, ваше высочество. Тогда говори, куда ехать и сколько времени это займёт. Сначала нужно добраться до Ургунских топей, потом за Гурги и к катакомбам. Ну, без меня вы там ничего не найдёте. Катакомбы считались гиблым местом, и по своей воле туда никто не ходил. Трудно было представить, как там оказался Глошер. Разве что после потери жены он сам искал смерти. Без тебя мы туда идти не собираемся. Что искал в пещерах мой отец? Возможности ещё раз поговорить со своей женой. Да его обманула. Король не должен поддаваться слабостям, иначе он недостоин власти, заявила Еневра. Зал снова наполнился возмущёнными голосами. Тёмная волшебница знала, что помилования ей не грозит, и решила напоследок доставить себе удовольствие, разозлив этих нечистожных людишек. Накануне против неё пробовали применить самое сильное снадобье от кровинности, но из этого ничего не получилось. Видимо, Димон всё-таки кое-что изменил в источнике регенши, когда 4 дня назад начало действовать его заклинание ускоренной старости. Первые морщинки на лице она заметила вчера. Теперь простой побег пленницу не устраивал. Надо было добыть средство от магического недуга, либо умереть в полном расцвете сил. У Жуджи не хотелось за какой-нибудь месяц превратиться в дряхлую старуху. Как долго нам придётся продираться по катакомбам? Слава Тарина восстановили тишину. Смотря по какой дороге, там есть один путь, по которому идти можно только с манарошим жезлом. Глушер в прошлый раз сильно пожалел, что не взял его с собой. Хорошо. Сколько времени займёт весь поход к тайнику? Если с жезлом, то не больше 3 суток, без него на полдня больше. Понятно. Наследник окинул взглядом присутствующих. Со мной поедут Роам, Фергур, Зуран и Дровкуч. Отправляемся через 2 часа. Тарин подал знак графу, что пора закругляться. На этом судебное заседание объявляю закрытым. твёржественно произнёс эзэлк. Предварительный приговор преступнице смертная казнь. По законам Адебги приговор может быть изменён только правителем державы, после чего обжалованию не подлежит. Все свободны, господа. Кроме вас, мадам. Окутанную сессию преступницу увели в камеру. Остальные начали не спеша покидать помещение. Практически все остались недовольными решением наследника. Енибру и в заточении не перестали бояться, ожидая от неё самых разных неприятностей. Какие будут распоряжения ваше высочество? Рядом с парнем появилась фигура главного секретаря. Записывай. Прибыв в столицу, Тарин сразу окунулся в работу. За 3 дня он отменил десятки старых и составил приблизительно столько же новых указов. Одним из первых документов предписывалось наведение порядка на Лиргатской границе. Наследник отдал под командование Длуйна два армейских полка, усилил их боевыми магами и отправил на запад. У Тихамирис Лергатца следовало как можно скорее, и не только потому, что они наносили серьёзный ущерб Адебги. Принц опасался войны на два фронта на западе и на востоке. Марлонский правитель мог вскорости затребовать обещанные ему Еневрой алзанские степи. Естественно, отдавать их ему никто не собирался. Проблема состояла в том, что бумаги на передачу земель были подписаны Ерландом. У тёмной волшебницы имелся не один чистый лист с подписью мужа. Сейчас это стало серьёзной головной болью для целителя. Обвинять Ерланда в заговоре против истинного наследника было невыгодно с любой точки зрения, а потому скреплённые его подписью указы сохраняли юридическую силу. Несмотря на смену власти, противопоставить им можно было только два аргумента: заявление о недружественном поведении Аргидона и сильную военную в отношении Адепгию, причём лишь второе условие гарантировало неприкосновенность государства. Подписанный документ вступал в силу через 2 месяца. Из-за этот срок Тарен должен был показать себя могучим правителем, с которым следовало считаться. Другая, составленная наследником бумага восстанавливал льготы горцев. За помощь оказанную будущему правителю Гайсамаку передавались дополнительные земли для обустройства нового посёлка и почётное право направлять лучших воинов на службу его величеству. Зная о меткости горцев, Тарин решил помимо гвардии создать специальный отряд стрелков, четыре ряда воинов, которые бы подчинялись лично правителю. Первым командиром таких бойцов уже был назначен Дровкуч. Далее следовали указа о снижении налогов, снятии изъяретов и прочее, прочее, прочее. Только после того, как принц не без помощи того же Луцса устранил основные хозяйственные проблемы, он занялся судебными разбирательствами. Сейчас Тарен тоже очень спешил. Хотелось поскорее докопаться до истины в деле исчезновения отца. Без этого на душе было неспокойно. Вдруг он не сделал чего-то, что мог для спасения родителя. Я поеду с тобой. Дождавшись ухода секретаря к брату, подбежала принцесса. С радостью бы тебя взял, но момент неподходящий. Ты должна остаться в доме за главную. Скоро коронация, и во дворец прибывают титулованные вельможи. Все, кто выше графа, по этикету принимает кто-то из правящей династии. А я тут причём? Мы с тобой родня по матери. Во мне нет ни капли королевской крови. Теперь есть. Как это? Ярланд, несмотря на свои грехи, напрямую в заговоре замешан не был. Официального обвинения ему никто не предъявлял. Выходит, он погиб, защищая трон от посягательств, то есть отстаивая мои интересы. Допустим, и что? Алло, по моей просьбе раскопал старые фолианты, где описана подобная ситуация. Погибший на своём посту регент посмертно признаётся королём, если он не увлечён в попытки захвата власти. Соответственно, его дети получают право на престолонаследие. Секретарь назвал тебя второй ветвью наследования. Мне от отца ничего не нужно, даже после его смерти. Не шуми, сестричка. Дело тут не в Ирландии. Мы же не можем нарушать законы. Договорились? Хорошо. Крайне неохотно согласилась Илинга. Надеюсь, ты никому этого не рассказал. Зачем говорить? Вчера вечером вышел указ за моей подписью. Ой, мамочка, что ты наделал? Ничего страшного. Просто узаконил твои права на наследство. У меня же теперь от женихов не отбиться. Понаедут герцоги с принцами из ближнего и дальнего зарубежья, и попробуй им откажи. Сразу будет международный скандал. А у нас и своих проблем не расхлебать. Этой не бойся отказываться, даже если короли будут предлагать руку и сердце. Если не нравится, они могут ехать домой и там себе жену искать. Мы не будем такой ценой зарабатывать благосклонность соседей. Пусть лучше они добиваются нашего расположения. А замуж ты пойдёшь только за того, кого сам полюбишь. Это я как король могу тебе пообещать. Ты ещё не коронован, братик, улыбнулась девушка. Ну так и у тебя, насколько я понимаю, свадьба не завтра. Пока не вернёшься из похода, обещаю замуж не выходить, хотя предложения мне уже сделали. Теперь вот думаю. И кто же этот нахал? Да так, один знакомый голодранец. Не тот ли это голодранец, который превратил меня из рябого волшебника в могучего целителя, рискуя жизнью, одолел демона и буквально расчистил нам обоим дорогу к трону. А ещё он неплохо умеет шить обувь. Это я к тому, что прокормить семью сможет при любой власти. Опасный парень. Я ему слишком много должен. Ничего, если соглашусь пойти с ним под Венец, должником станет он. Почему? А он сам сказал: "Если король позволит ему жениться на самой красивой девушке, это он про меня, то его ум, его меч и его сапожная игла в полном распоряжении повелителя". Серьёзное заявление, особенно об игле. Ты только не говори, что я проболталась, и возвращайтесь побыстрее. Хорошо, мы постараемся. Когда Илинга увидела Руама живым, она не сдержалась. И от радости прилюдно поцеловала парня, которого считала погибшим. Подобные поступки со стороны незамужних девушек в деревнях Шунгуса требовали от юношей ответных действий. И как мог поступить в данной ситуации телохранитель его высочества, только предложить руку и сердце также при свидетелях Фергури, Тантасии и ещё нескольких десятках мелких дворян?